юристы днюют и ночуют, не было чего-то неожиданного, и все-таки она застолбила сознание. Я с этим не могла совладать. Бездомность, маловероятное устройство на работу, пять предстоящих лет Колиного заключения, то, что мне некуда и не на что взять сына, как и мысль о суде — Доводили меня до настоящего безумия, одолеть это казалось невозможным. Я, в общем, отчаялась, я не хотела больше жить. В минуту такого крайнего упадка сил и воли, возвращаясь в княж-погост, решила в последний раз повидать Колю. Неправдоподобно, но на мой стук в дверь т е к о в с к о г о вагона выглянул сам Колюшка. Он был болен. В вагоне находился один. «Что? Почему завязано горло ангина? Почему ничего об этом не написал? Что ты так разволновалась? Просто вспухли железо. Пройдет». Я заставила снять повязку. Опухоль. Вид ее был равносилен удару. Я зашлась в истерике. «Нет, нет, нет, ничего не болит», — успокаивал Коля. «Посмотри». Завязываю горло двумя галстуками, как бантом, и выхожу на сцену. Вот так. Никто ничего не замечает. Обуявшая меня жуть не спадала. Тут же, в выжме, я побежала к одному другому врачу. Посмотрите, что это? В диагнозе расхождений не оказалось. ТБЦ... желез. Необходим рыбий жир, нужно прогревание кварцем. Рыбий жир достало. Вольные поклонники к о л я организовали ему несколько сеансов кварца. Но разве мыслимо в лагере вылечить туберкулез желез? Все сошлись к одному. Теперь Колюшкина болезнь. Опять... ш и б к а стен, неодолимость, освобождение для меня оказалось западней. Набрав дыхание, я выговорила Коле, давай покончим с собой. Я больше не могу выносить ни бессилия, ни страдания, ни боли. Пойми, я больше не могу. Я действительно не могла. Колюшка стал осторожно уговаривать, убеждать. «Сколько раз нашу жизнь хотели прервать насильственно против желания, против нашей воли. Мою расстрелом, твою голодом, унижением самим нельзя. Нет права. Да, ты устала, но мы будем счастливы непременно. Неужели ты в это не веришь? Почему ты в это больше не веришь?» И вновь повторил Странные и страшные слова, клянусь тебе, я скоро буду по ту сторону зоны. В канун своего тридцатилетия, 29 марта 1950 года, по предсказанию отца года благоденствия, Уже глотнувшая воли, я осталась ночевать на нарах в вагоне моих заключенных товарищей на своем прежнем месте, рядом с прекрасной м о р г о Первое, что я увидела утром, был мой портрет, написанный маслом художником Миллером по моей фотографии «Колин подарок». Трещала печурка, меня поздравляли стихами, рисунками, п р и п а с е н н ы м для случая чаем, и что-то в душе смягчилось, немного отошло. Конечно, может случиться, жизнь будет еще милостивой к нам. О судьбе нашего театра толковали всякое. Вовсе расформируют лучших актеров, сольют с основной труппы Сыктывкарского театра, еще сократят штат, но все-таки оставят как филиал. Решать участь театра приехала чиновница из Сыктывкара. В Княжпогосском доме культуры был назначен час общего собрания. «Я приехавшую начальницу в лицо не знала. Кто-то бесцеремонно рванул дверь». в гримуборную, где я переодевалась. Элементарно воспитанному человеку полагалось, извинившись, тут же ее закрыть, но женщина стояла и рассматривала меня. «Что вы хотите?» — спросила я не слишком любезно. «Кроме меня здесь больше никого нет». А поднявшись в зал...